Тучи сгущаются. С весны 1937 года одно за другим в Москве и на Колыме происходили события, все больше нагнетавшие атмосферу обреченности вокруг фигуры Берзина. Как враги народа были репрессированы крупные партийные и государственные работники, с которыми он поддерживал тесные деловые и дружеские отношения. Дальневосточники Лаврентьев, Крутов и Дерибас, только недавно побывавшие в Нагаево, были арестованы. Среди близких Берзину людей – Был Ян Эрнестович Рудзутак, секретарь ЦК партии, потом заместитель председателя Совнаркома, член Политбюро. Их дружба сложилась еще в 20-е годы. Оба латыши. Они хорошо понимали друг друга, часто виделись, вместе отдыхали. 24 мая... 1937 года Руцутак был арестован. Ему предъявили обвинения в шпионаже и заговорщической деятельности. Жена Берзина Эльзаяновна вспоминала об этом времени. Когда мы узнали, что арестован Ян Эрнестович Руцутак Стало не по себе. Эдуард Петрович тяжело переживал арест лучшего своего друга, но держался мужественно. Успокаивал меня, что это недоразумение, и когда мы приедем в Москву, все станет на свои места. Смотри источники и литература. Пункт 131. Но на свои места никак не ставилось все, что уже сдвинулось с привычных позиций. Еще в апреле неожиданно для Берзина и без согласования с ним местное управление НКВД арестовало несколько работников, Самой дирекции Дальстроя. Так 25 апреля арестовали консультанта планового экономического сектора дирекции СГ Чудинка. Смотри источники и литература. Пункт 132. Лишь год назад. Он приехал в Нагаево из Москвы, заключив там индивидуальный договор на работу в Трести. Опытный специалист, профессор экономики, он быстро включился в деятельность одного из самых важных управленческих звеньев Дальстроя. Но сотрудники ОНКВД раскопали... что чудинок в 1935 году был исключен из партии московская организация ВКПБ по обвинению в троцкизме. Конечно, Берзину было очень неприятно узнать, что в самом штабе Треста сидят троцкисты. Аресты продолжались. Причем в число обвиняемых ОНКВД постепенно включало работников все более высокого руководящего уровня. В августе арестовали Анну Федоровну Лаврентьеву, заведующую отделом народного образования Дальстроя. Газета Советская Колыма по этому поводу Сразу отреагировала. Подписанная непонятными буквами КВ статья «Неискренность двурушничества» разоблачала эту коммунистку, будто бы скрывшую свое троцкистское прошлое. Смотри «Источники и литература», пункт 133. Через месяц с небольшим был арестован ее брат А.И. Лаврентьев, начальник культурно-воспитательной части Севвостлага. Затем репрессиям подверглись братья Ульяновы. Павел Иванович работал в Нагаево заместителем председателя правления колхозсоюза. А Иван Иванович с февраля возглавлял управление уполномоченного даль край исполкома. Уполномоченным, как мы помним, был сам Берзин. В это время советская колыма публиковала одну за другой статьи, где клеймила этих людей. 18 октября в газете появилась большая редакционная статья под заголовком «Высший политическую бдительность». В ней как бы подводились итоги чистки кадров, которые окружали директора Треста. В течение последних месяцев говорилось в статье, Были разоблачены враги народа Лаврентьева, Лаврентьев, Устинов, Ульяновы, Новиков и другие. Смотри «Источники и литература», пункт 134. А накануне таких разоблачений, 17 октября, Читатели этой газеты, открыв ее, увидели сообщение, которое должно было успокоить встревоженный массовыми арестами коллектив дирекции Треста. На первой странице была помещена пришедшая из Москвы телеграмма. «Поздравляем работников Треста «Дальстрой» его руководителей с выполнением программы по добыче золота посылаем большевистский привет. Смотри источники и литература, пункт 135. На этот раз по телеграммой стояло три подписи «Сталин», «Молотов», «Ежов». Эти трое не ответили на отчаянные письма и телеграммы Берзина с просьбой помочь Дальстрою, когда в конце 1936 года чиновники наркомата беспощадно урезали тресту ассигнования. Но они тотчас ответили, как только он сообщил в Москву, что Дальстрой добыл в этом году 56 тонн и 63 килограмма шлихового золота и 12 тонн оловяного концентрата. Больше чем в половину была перевыполнена прошлогодняя цифра золотой добычи, а олова – Наконец-то пошло тонами. Конечно, текст последней телеграммы отличался от предыдущих принципиально. В 35 пятом и 36 шестом годах вожди поздравляли лично его, Берзина, и просили передать привет остальным дальстроевцам. Нынче все поменялось местами. Сталин и его подручные поздравляли прежде всего работников Треста Дальстрой, а уж потом его руководителей. Видно, были у них причины для подобной сдержанности. Берзину очень хотелось убедить тех в Кремле в своем верноподданничестве. Он будет не только давать золото, но и бороться с врагами народа на Колыме так, как еще никогда не боролся. Он был готов публично бичевать себя за то, что оказался близорук и не рассмотрел врагов в своем ближайшем окружении. К двадцатой годовщине Октябрьского переворота директор Треста написал приказ. Его объявили во всех коллективах. 6 ноября 1937 года. Великие достижения социалистической революции пытались отнять у нас враги. Троцкиско-бухаринские вредители, наймитые фашизма. Эти гнусные гады просчитались. Подчеркиваю, что нельзя бороться успешно за осуществление хозяйственных задач, если деловые качества работников не сочетаются с повышением идейно-политического уровня и усилением большевистской бдительности. Это важнейшее указание товарища Сталина нами не было выполнено, благодаря чему враги народа, троцкистко-бухаринские шпионы, Агенты фашизма проникли в наш аппарат и творили свое гнусное дело. Приветствия вождя народов товарища Сталина и его главных соратников товарищей Молотова и Ежова показывают исключительную заботу партии и правительства о нас, работниках Колымы. Это обязывает нас работать еще лучше и быстрее ликвидировать последствия вредительства. Смотри, Источники и литература. Пункт 136. Политическая риторика. До краев заполнившая текст этого приказа, свидетельствовала. что Берзин видел, как сжималось кольцо обреченности у его горла. И чтобы спасти свою жизнь, он был готов на все. Включился в истерию охоты на ведьм. Он не знал, что уже поздно. Существует несколько версий того, что явилось непосредственным поводом для организации дела Берзина и кто был его инициатором. Первая версия – в воспоминаниях бывшей машинистки управления КВД под А.Г. Максимовой. Эту версию целиком принимали Магаданская журналистка Тамара Павловна Смолина и председатель Московского общества возвращения Семен Самуилович Виленский. Машинистка рассказала, что еще в середине 1937 года начальник Дальстроевского ОНКВД Горин Лундин начал готовить материал о контрреволюционной деятельности директора Треста. Понятно, что это делалось в тайне от Берзина. Сотрудники УНКВД будто бы нашли заключенного, который согласился дать выдуманные показания о том, что вдаль строя Якобы существовала контрреволюционная организация из вольнонаемных и заключенных, возглавлявшаяся директором Треста. Конечно, нужно было так придумать все эпизоды и события деятельности контрреволюционной организации, чтобы они хотя бы на первый поверхностный взгляд выглядели правдоподобно. Поэтому, естественно, автором подобной страшной выдумки мог быть человек, хорошо подготовленный теоретически, умевший связно, последовательно рассказать о различных событиях, пусть даже и придуманных. Такой человек, по словам Максимовой, Был найден Меня посадили печатать Совершенно секретный материал В отдельный кабинет Вспоминает машинистка Максимова Диктовал мне заключенный Который мне говорил Что он до ареста был доктор исторических наук Писал труды, по которым учились в вузах а теперь враг народа и пишет другой труд на человека, на которого писать бы не следовало. «Будет время», — сказал он мне, «и вы узнаете, девушка, всю правду». Человек, который мне диктовал, материал брал в большинстве случаев из своей головы. Иногда только заглядывал в какие-то записи. Работали мы с ним больше месяца и списали 400, а может, 500 страниц. Точно сказать не могу. Помню, в этом материале упоминались иностранные фамилии. Упоминалась фамилия «Калныч» или «Калнынь». Упоминалось что-то насчет того, что Эдуард Петрович и еще другие фамилии, не помню, якобы отправляли в Японию золото ящиками, которые грузились на пароход. Примечание. Калнынь Эзаретис Карл Григорьевич Латыш, начальник особого сектора Дальстроя. Расстрелян в 1938 году. Конец примечания. Человек этот был небольшого роста, очень худой, бородка козлиная. Был такой, как бы сказать, вертлявый, диктовал, а сам бегал из угла в угол. А комнатка была крохотная, Быстро уставал. Помню даже, сказал, что остается ему жить столько, как кончим печатать. Материал остался неоконченным. Мне сказали, что я больше работать не буду. И я перешла в машинное бюро. Да, он сказал мне свою фамилию. Я точно сейчас не помню, То ли Семенов, то ли Степанов. Слово от русского имени. Смотри «Источники и литература». Пункт 137. Если принять на веру воспоминания бывшей машинистки ОНКВД по Дальстрою, инициаторам дела Берзина – Был начальник этого управления Горин Лундин, осужденный за халатность по делу об убийстве Кирова и отбывавший срок наказания в руководящем чекистском кресле. Мы уже показали, что Берзин создал таким преступником, как Горин Лундин на Колыме курорт «Выходит, именно за это его и отблагодарил один из ленинградцев».